Законы действия кармы. Из книги и иерархия. Иногда можно представить самые сложные законы посредством простейших аппаратов. Закон кармы сложен, но возьмите катушку румкорфа или другой цилиндр, обмотанный электрофорной проволокой, и вы получите наглядное изображение кармы. Нерушимо пробегает ток по спирали, но предохранительная обмотка подвергается всем наружным воздействиям. Причём каждая нить касается предыдущего оборота, неся на себе последствия прошлого. Так каждый час меняет карму, ибо каждый час вызывает соответствующее прошлое. Так можно касаться целой линии прошлых уявлений. Но тоже наглядное изображение показывает, как не повреждено зерно духа, и стремясь ввысь, оно удерживает оболочку Не боясь прошлого. Поистине, карма страшна только тем, кто утопает в бездействии. Но мысль, устремлённая, освобождается от тяжести прошлого, и как небесное тело, устремляется, не повторяя пути. Так даже имей довольно тяжкую карму, можно явить полезное освобождение. Кто когда-нибудь нарушил иерархию, тот должен очень придерживаться её. Можно советовать всем стремиться к иерархии. Ещё одна цитата. Вы знаете, что карма, задержанная, действует десятирично. Нужно, чтобы человек понял, насколько он сам может содействовать следствиям кармы. Нужно человеку признать, насколько не полезно мысленно погружаться в бывшее. Лучше, много лучше мыслить о будущих действиях. Пусть они будут совершенны, пусть к этому будет приложено самое крепкое желание. Среди мысли о лучшем будущем и живётся значительная часть кармы, но так называемое раскаяние толкуется превратно. Оно понимается как сокрушение о прошлом, но таким образом человек лишает себя продвижения. Не лучше ли несовершенство заменить чем-то более совершенным? Часто придётся уговаривать людей думать о будущем. Корабль пусть стремится к назначенной гавани и не блуждает по океану в поисках упавшего груза. Он уже глубоко на дне, и корабль не может терять срок в бесплодных поисках. Лучше кораблю потерять часть груза, нежели не поспеть к гавани, где он получит новое назначение. Можно приводить из жизни множество примеров. когда устремление к будущему приносило лучшие плоды. Оно послужит как на земле, так и в мире тонком. Когда мы подумаем о надземном, пусть то же время проснется в нас и устремление к будущему. Так мы правильно отнесемся к великому закону кармы. Мыслитель заботился, чтобы ученики судили верно о так называемой судьбе. Он говорил, «Мойра не овладеет вами, когда вы быстры», и опередите ее. Вы пишите все сказанное о карме, и вы еще раз поймете, что именно мышление наше слагает карму нашу. Именно мысль наша кует нам темницу или же наоборот ткет мощные крылья. Карма жестокости. Теперь о сожженных людях во время Инквизиции. Все случающееся с людьми должно быть отнесено к карме личной, групповой и даже к карме всего человечества. Часто почти невозможно отделить карму личную от кармы групповой. Карма слагается самим человечеством, и потому, когда она действует в качестве немезиды или возмездия, она принимает такие тяжкие формы, как упомянутая вами инквизиция. Именно среди человечества ангелов искать не приходится, Истинно мы живём в царстве, населённом в большинстве двуногими хвостатыми. Не даром и князь мира сего украшен всеми животными атрибутами. В своих злобных действиях и помыслах мы прежде всего погрешаем против людей, и они же воздают нам соответственно, являясь таким образом орудием кармы. Именно люди так утончённо жестоки в своём возмездии.